6 января Комиссар не очень ясно помнил, как оказался на улице. Более или менее он очнулся только когда с одной стороны его хлестнуло холодным ночным ветром, а с другой внезапно возник Рейден и принялся тщательно обнюхивать Бреннана, чуть ли не уткнувшись в него носом. «Какого хрена?» – рявкнул Натан, отшатываясь. На лице дворецкого отразилось недоверие, пополам с крайним удивлением. «Комиссар!» — шепотом воззвали из мрака. Бреннон круто повернулся, выдернул из кобуры револьвер. На него светили две пары глаз. Ярко-голубые повыше и золотисто-оранжевые пониже. «Я велел приготовить вам комнату для гостей», — сообщил консультант. «Какое еще...» Вам небезопасно возвращаться домой. Сейчас вообще небезопасно передвигаться по городу. Что, мертвые восстали? буркнул комиссар, убирая оружие. Пока еще нет, изумленно отвечал Лонгсдейл. Но собираются. А вы-то, откуда знаете? Пес задрал морду к окнам над вывеской и выразительно посопел. Консультант поглядел туда же, и Рейден тоже решил внести свою лепту. «От него пахнет зачарованными травами. К кому он туда ходил, и кто их ему дал?» «Бреннен, вы давно знаете миссис Ван Аллен?» — поинтересовался Лонгсдейл. «Давно», — процедил комиссар, уже решивший разобраться с тайнами вдовы сам и после Эфрита. «Удивительная женщина» задумчиво сказал консультант. Каждый вечер в этом заведении настоящий аншлаг с тех пор, как в городе объявился и Фрид. Пес задрал морду к безлунному небу и принюхался. Тучи еще с вечера обложили небосвод так основательно, что теперь он казался слоем ваты, раскатанной над городом. «Мне кажется, у нас есть масса других дел, кроме личности миссис Ваналин», — сухо заметил Натан. «Верно. Рейден, проводите комиссара в дом и...» «Чёрта с два, я буду сидеть в вашем доме. Если и Фрид со своими мертвецами опять притащится к моей сестре, то я встречу его там вместе с вами». «С чего вы взяли? Что именно к вашей сестре?» «Она ему сказала...» Снова вклинился Рейден. «Зуб даю. Это булочница. Тот ещё пирожок с секретом». «Натан...» «Вы ведь не знаете ни одного заклинания». Лонгсдейл поспешно влез между комиссаром и дворецким. «Так э, дайте мне оружие. Неизвестный чародей тоже, между прочим, человек, а сумел так нападать этой твари, что она два дня боялась вылезти из своей норы. Чем я хуже?» «Хотя бы тем, что он наверняка долго учился». «Смотрите», — неожиданно воскликнул Рейден и коснулся руки Бреннана там, где к ней притронулись губы вдовы. На коже остался белый след, и консультант так пристально на него уставился, что Натану стало не по себе. Дворецкий впился в окна кафе таким взглядом, словно они пробудили в нем какую-то безумную надежду. «Уф!» — вдруг заявил пес. Припал к земле, оскалил клыки. «Уф!» «Что ж, пусть!» — неожиданно решил консультант. «Рейден». «Доставьте нам оружие!» «Идемте, мы успеем их обогнать!» Розмар-стрит была тиха и безмолвна. В половине первого этот респектабельный квартал уже спал, и ни единое окно не светилось в ночи. Круглые фонари убегали вдаль, озаряя углы домов и темные крыши. Но переулки между оградами тонули в тени. Над изящными кованными воротами и оградой вокруг дома Шериданов Мигала россыпь серебристых огоньков. Лонгсдейл оглядел творение своих рук и удовлетворенно кивнул. Пес тщательно обнюхал ограду, и комиссар не кстати, подумал, что ни разу не видел эту собаку, метящей столбы или кусты. В парной кобуре, которую Натану вручил дворецкий, лежали два револьвера, неизвестной комиссару Марки. По длинному дулу у каждого спиралью вилась какая-то надпись. Трость Брэннон сменил на длинный и узкий косой клинок с эфесом, плотно защищающим руку. Вывести их!» — Натан кивнул на дом. Лонгсдейл покачал головой. «Бесполезно. Если мы не отобьемся, то им все равно не сбежать. Никому из этого квартала не сбежать». «Оптимистично». Брэннон оглянулся на соседние дома. Было поздно мчаться на кладбище, чтобы дать бой мертвецам. Как сказал Лонгсдейл, Фрид уже вывел свою скромную армию на улицы. Но пока у него есть определенная цель, он сам не даст покойникам расползтись по всему городу. А вот потом, когда цель окажется достигнута... «Они способны на осмысленные действия?» — спросил Натан. «Пока Эйфрид их контролирует». Они будут выполнять только его приказы. В остальном все зависит от того, в какую нежить он их превратил. Вордалаки, скажем, достаточно разумны, а вот тупыри совершенно безмозглые. Что вы намерены делать? Если разорвать связь между ними и Ифритом, то, как я понял, они разбредутся по всему Блэквиту. Лонгсдейл неопределенно помычал. «И мне не нравится наша позиция», — продолжал комиссар. «Посреди улицы никакого прикрытия. Мы можем использовать элемент неожиданности, или они нас чуют». «Вас они чуют», — едко сказал дворецкий. «Вы, их еда, не лезьте не в свое дело. За шестьдесят лет, мистер Лонгсдейл». «Я знаю, сколько их», — произнес консультант. «Но и они знают» что я здесь. Есть кое-какие маскирующие чары. Ненадолго помогут. Брэннон поскрёб баки. «Я не хочу, чтобы Розмар-стрит снова залили кровью. У нас, слава богу, не гражданская война. Поэтому, думаю, надо разделиться». Рейден уже открыл рот, чтобы выступить с критикой, но консультант жестом велел ему заткнуться. Дворецкий обиженно поджал губы. Пес внимательно смотрел на комиссара. «Что вы предлагаете?» — спросил Лонгсдейл. В конце Розмар-стрит появилось бледное свечение, напоминающее туман. Он стелился над улицей, постепенно сгущаясь в пунцевое облако, в котором фонари гасли один за другим. Натан, стоящий у ворот дома, различил в световом мареве темные силуэты. Он не знал, как будут выглядеть восставшие мертвецы, и лишь вяло удивился тому, что его совсем не волнует сам факт их существования. Для мертвечины они двигались довольно шустро, да еще и слаженным строем, так что комиссар на миг снова ощутил себя солдатом империи. Стряхнув неприятное воспоминание, Брэннон на глаз прикинул число тварей. Их было не меньше трех десятков. Объятые прозрачным пунцовым огнём, они в полной тишине, без единого звука, бодрой рысью двигались по улице к дому Шериданов. До комиссара, наконец, долетела трупная вонь. Он обнажил клинок, отбросил ножны и достал из кобуры револьвер. Стая мертвецов замерла в полусотни ярдов от дома. Вожак вытянул шею и принюхался. Почему-то считать их людьми Натан не мог, Хотя раньше это были именно люди. Консультант вскользь упомянул, что у пырей и вурдалаков, к счастью, берут пули и сталь, и надо надеяться, что у ефрита недостаточно сил, чтобы создать более опасную нежить. Из чего Брэннон сделал вывод, что более опасная нежить, видимо, вообще не имеет плоти, в которую эту саму сталь можно воткнуть. «Ну, начнем», — пробормотал комиссар и протяжно свистнул. Свист разнесся далеко над улицей. Вожак мертвецов встрепенулся и в несколько длинных прыжков преодолел больше половины разделяющего их расстояния. Натан выстрелил. Понцовое пламя сгустилось вокруг ходячего трупа. Пуля угодила ему точно в голову, но вместо того, чтобы разнести череп, только отбросила падаль назад. Стая вытянулась узким полумесяцем, нацеленным на ворота. Комиссар прислонился к ним спиной и ощутил покалывание магического тока. Вожак упруга вскочил на ноги и бросился к дому. Остальные ринулись следом, также бесшумно и молча. Бреннен выстрелил дважды. В дело вступил Рейден. Пуля на лету объяла яркое алое пламя. Они с шипением пронеслись сквозь марево вокруг мертвецов и выбили из строя двоих. Вожак запылал и рухнул. Второй мертвец загорелся слева от него и заметался, разбив строй. Однако оставленные пулями дыры в тумане тут же затянулись, а мертвецы, хоть и огибали горящих собратьев, тут же восстановили строй. Но стоило первым из них добраться до ограды, как она опоясалась мерцающей серебристой полосой, от прикосновения к которой трупы с шипением рассыпались в горстке праха. Мертвецы отпрянули. Атака захлебнулась. Задние ряды смешались с передними. «Нет уж! Тут я, главное блюдо!» процедил комиссар и пальнул в толпу для привлечения внимания. Полоса прервалась только у ворот, не оставляя упырям иного пути. Они перестроились в клин напротив комиссара. От вони его уже подташнивало, а уж про вид и говорить нечего. Мертвые тянули вперед шеи, но не бросались, Похоже, разума Эфрита хватало на то, чтобы заподозрить подвох. Глаза тварей горели красным, а потому в темноте Натан отлично видел, куда они смотрят, и когда вся стая вдруг замерла, задрав головы и устремив взгляды поверх ворот на окна дома, сердце Бреннана ёкнуло. «Маргарет!» И Фрит знал, что она там, и пришёл за ней, потому что Маргарет, по дикой, невообразимой случайности, оказалась рядом с этим вторым чародеем. Он, защищая ее дом, пнул Ифрита под зад. И теперь нечисть жаждала мести. Свора падали, низко раскатисто зарычала, и как таран рванула к воротам. Над головой комиссара вспыхнула корона из серебристых огней. Натан, не вполне доверяя магии, хотел было достать клинком вырвавшегося вперед упыря, но тот к его изумлению с визгом отпрянул. Остальные, подвывая, сдвинулись с правого фланга на и подальше от узкой сабли. Серебристое свечение соприкоснулось с пунцовым. Послышалось тихое шипение, и воздух окрасился в розоватый. Мертвецы кружили на грани между серебристым и розовым, в трех ярдах от ворот. Миг-другой все застыло в равновесии, а потом розовая полоса стремительно расширилась и залилась пунцовым цветом. Мертвецы с рычанием ринулись вперед. Натан вскинул револьвер, вокруг внезапно полыхнула стена оранжевого пламени. Она взметнулась к темному небу, сожрала нескольких мертвецов и заплясала, словно живое. Со стены спрыгнул Рейден и замер между Бренноном и стаей. «Ифрит больше так не расслабится», — не оборачиваясь бросил дворецкий. Три гадины прорвались сквозь огонь. Понцовый туман окутывал их так, что языки пламени стекали с него, как вода. Рейден яростно вскрикнул, и огненная стена стала такой плотной, словно была отлита из алой стали. Она отсекла остальных мертвяков. Натан выстрелами уложил двоих, а третьего полоснул саблей. От клинка осталась длинная выжженная рана. Мертвая плоть поползла с костей, которые почернели и осыпались. Однако комиссара вновь удивило то, что падаль завопила еще до удара. Оскальзываясь в ошмётках мозгов и плоти её сородичей, Брэннон сбил тварь с ног и дорубил клинком. «Чума ад!» — прошипел Рейден. Его дыхание стало тяжёлым и прерывистым. «Они должны гореть, как спички!» «Берегись!» — рявкнул Натан. Мертвецы попытались пробить огненную стену, навалившись кучей. Дворецкий с яростным криком вскинул руку, пламя взметнулось выше, обвило их целиком и спустя секунду оставило обугленные кости. Однако от такого усилия стена стала прозрачной, а парень отступил ближе к Бреннону. Пунцовое свечение сгустилось. «Чем их так э, пугает эта штука?» спросил комиссар. Клинок поблескивал зеленым. «Эх, пугает не эта штука!» сквозь зубы бросил Рейдан. «А метка на вашей руке!» За огненной стеной стая вдруг разразилась плачущим воем. Огромный пылающий пес молча врезался в нее как ядро и принялся рвать мертвецов на тряпки, вспыхивая в самой гуще стаи то там, то здесь. Ходячие трупы сбились в плотное полукольцо, окутанное густым пунцовым маревом, и ползли к воротам. Пес безмолвно и яростно метался вокруг стаи, раздирая тварей по одной, но не мог разогнать их своим ревом. Нельзя было допустить, чтобы мертвецы разбежались по всему кварталу. Натан, Лапа и Рейден должны держать их с Эфритом здесь, пока Лонгсдейл не закончит. «А что мы будем делать с ними потом?» – отстраненно подумал Натан. Мертвяки снова протянули сквозь огонь, объятые понцовым свечением руки. Комиссар снес саблей две-три самые настойчивые, вытащил второй револьвер, и тут Рейден вдруг рявкнул. «Да ну к черту! Не до того сейчас!» И вспыхнул, как факел. Искристая волна скатилась по его телу вниз, превратилась в пылающий прибой, ударилась в стену и окатила ее снизу вверх. Полыхнуло так, что мертвецы с воплями отшатнулись, унося на себе языки пламени а Брэннон так и застыл с отвисшей челюстью. «Ну?» – резко спросила девушка низким хриплым голосом. «У меня нет сейчас лишних сил на всякую чушь!» Натан издал невразумительный звук недостойный мужчины и шарахнулся к воротам. Черные глаза девушки презрительно сузились. «Матерь Божья!» – просипел Брэннон, впервые в жизни ощутив, что близок к сердечному приступу. Мир вокруг потемнел, в голове зашумело, ноги подкосились, словно ватны. Даже живые мертвецы, да что там, даже настоящий эфрит не могли сразить его на месте так быстро и успешно, как это сделал... сделала... сделала... «Не подходи!» — взвыл комиссар, когда она... оно... шагнула к нему. «Ну ладно вам!» Вы ведь уже знали, что мы существуем. Оно вдруг оборвало фразу, смерило Натана долгим взглядом и с непередаваемой смесью насмешливости, ехидства и презрения протянуло: А, -а, -а понятно. Стой там. Хрипло прошипел комиссар, перекрестив воздух саблей. Да успокойтесь вы. Она отвела клинок в сторону и сказала медленно и раздельно, как дебилу. «Я не превращаюсь из мужчины в женщину и обратно. Я не собираюсь вас превращать в женщину. Уймитесь уже!» «Ты кто?» — выдавил Натан, когда эти слова более или менее проникли в его сознание и вернулся дар связной речи. «Ведьма!» «А э, это?» Комиссар описал револьвером дугу вокруг ее лица и остального. Груди вроде нет, но и кадык не виден. «Иллюзия! Приходится носить из-за таких ограниченных идиотов, как вы!» «Ты женщина?» — оборвал ее Бреннан, торопясь разрешить самое страшное противоречие. Ведьма раздраженно цокнула языком. «О, про матерь! Это все, что вас волнует?» «Ну, пощупайте, если вас так разбирает!» Из-за огненной стены раздался свирепый и нетерпеливый рык пса. Он явно не оценил такую долгую паузу в их действиях. Ведьма метнулась к стене. Натан кое-как отцепился от ворот и с опаской приблизился к ней же. «Как тебя зовут?» «Джен!» Буркнула она, и у комиссара сразу возникло чувство, что ему врут. «Не имя, а собачья кличка!» проворчал он. Джен тронула стену пальцем, и в ней появилась прозрачная полоса. Мертвецов осталось не больше десятка, но и зато пунцовое свечение окутывало их так плотно, что сквозь в него виднелись лишь горящие красным глаза. Но все равно, воняло крепко. Пес не подпускал ходячую падаль к дому и не давал ей отступить, расползтись по всей улице. — Когда Лонгсдейл закончит? — спросил Брэннон. Не знаю. Но ты почувствуешь? Если я почувствую, едко отозвалась Джен. То Ефрит тем более ощутит. Комиссар поскреб бородку. Пока они втроем, он пес и. Ох, ладно. Отвлекли эфрита, консультант должен был выяснить, откуда нечисть управляет мертвецами. Правда, Брэннон опасался, что фриту сейчас надоест ломиться в ворота силами дохлой своры, и он лично заявится прямо в комнату Маргарет. Упыри рассредоточились вокруг стены и в едином порыве бросились в огонь. Комиссар невольно отпрянул. Ведьма зарычала так, что он вздрогнул и вскинул руки. Вокруг нее полыхнул алый ореол. Ее глаза стали янтарно-золотистыми. В волосах и на руках затанцевали язычки пламени. Стена распалась на коконы, охватившие каждого упыря. Бреннон непроизвольно, стискивая саблю и револьвер, смотрел, как яростно борются живой огонь и мертвящий пунцовый свет. И ничего не мог сделать. Упыри, объятые пламенем, медленно качнулись вперед. А Джен, задрожав, опустилась на колено. Ее кожа была молочно-белой, почти прозрачной и сквозь нее пробивался золотой свет будто девушка сама превращалась в огонь Боли страдания вспомнилось комиссару помедлив он бросил револьвер и положил руку ей на плечо его обожгло так точно он сжал в горсти раскаленные угли ведьма вздохнула замерла на миг затем резко поднялась шагнула вперед купырям раскинув руки как для объятий Пламя вокруг мертвецов взвилось к небу, и пунцовое свечение растаяло в настоящем огне. Когда он опал, на тротуаре остались только кучки пепла. Джен погасла, от нее еще исходил жар, когда она взяла комиссара за рукав и склонилась над его обожженной ладонью. Зашептала, задевая горячим дыханием ожог, но через секунду боль притупилась, потом ушла. Кожа, прожжённая до мяса, стала затягиваться, и вскоре от ожога ничего не осталось. «Я могла вас сожрать!» — чуть слышно сказала ведьма. Её янтарные глаза снова чернили, кожа наливалась бронзово-смуглым тоном. «Зачем?» «Так было надо», — пожал плечами Бреннан. «Для дела». Над улицей послышался злобный рёв пса. Поодаль в небесах раскатился пунцовый туман. «Это Эфрит!» — крикнула ведьма. «Он нашёл Джона!» Из тумана соткалась огромная пасть, распахнула клыкастый зев и ринулась вдоль улицы. Пёс взревел и помчался следом. Натан и Джен бросились за ним. Дома и ограды осветила Пунцовом. Лонгсдейл стоял на коленях у стены, в тупике за домом Фарреллов. Вскинув руки, консультант то ли защищался от нависшей над ним пасти, то ли наоборот, пытался ее заколдовать. Натан не успел разобраться, пасть упала на консультанта, мигом проглотив в пунцовом тумане. Пес распластался в прыжке, на лету превратился в пылающую комету и врезался в туман всем телом. Не зная, чем толком помочь, Бреннан рубанул саблей хвост пунцового облака. Ответным ударом комиссару чуть не вывернуло запястье, а клинок лопнул по всей длине. След от поцелуя Валентины вспыхнул, и пунцовое облако соприкоснулось с ним. И спустив пронзительный виск, оно взмыло в небо, скомкалось в неровную кляксу и исчезло в ночи. Пес проводил его коротким рыком и склонился над хозяином, пока обалдевший от накала событий комиссар машинально пытался приподнять Лонгсдейла. Животное прошлось по лицу консультанта широким, словно полотенце, языком. Ведьма упала на колени с другой стороны и прижала обе ладони к его груди, над сердцем. Лонгсдейл оставался холодным и неподвижным. Как труп. «Ну, чего?» — Сипло спросил Натан. «Домой!» — ответила Джен. «Ему нужно домой!» Глаза консультанта вдруг открылись. Он вперился в лицо комиссара совершенно осмысленным взглядом, до хруста стиснул его руку и прошипел. «Скажи мне, кто я?» Пальцы Лонгсдейла разжались, глаза погасли, и он провалился в обморок. Энджел отошел от окна, опустился в кресло и, прикрыв глаза, стал массировать висок. Маргарет протянула ему чашку с чаем. «Спасибо», — несколько невнятно сказал он. «Могли бы ему и не показываться». Он покачал головой, поморщился и пригубил чай. Если бы я ему не показался, то хитроумный план вашего дядюшки лопнул бы, как мыльный пузырь. И Фрид ищет меня, а не вас, и пришел сюда за мной. — Вы не боитесь? — Чего? — с усмешкой спросил Редфорн. — Что он вас выследит и съест. — Не стоит заниматься подобными вещами, если вы этого боитесь. Девушка задернула штору, присила над подлокотник и коснулась пальцами виска Энджела. Он едва заметно вздрогнул и отодвинулся. «Можно?» — спросила мисс Шеридан. «Я не сделаю вам хуже». Он задумчиво посмотрел на Маргарет поверх чашки. «Разве это прилично для юной леди?» «Если вас застанут в моей спальне, то вряд ли такая мелочь кого-нибудь взволнует». — хмыкнула она. Энджел откинулся на спинку кресла, и Маргарет принялась осторожно растирать ему виски, как её учила бабушка. Он блаженно прижмурился, сполз в кресле пониже и пробормотал. — Какой интересный человек ваш дядя. Он их не боится. — Ну, Бреннаны вообще не из И план был хорош. Он. Правда, ошибся в том, кто именно интересует ифрита Но это лишь от незнания. А незнание можно исправить. М да. Хотите его проконсультировать? Нет, — отвечал Энджел. Одного консультанта вполне достаточно. Лучше я его научу. Он замолк и снова приник к чаю, как страждущий в пустыне. «Еще налить?» – спросила Маргарет, но гость, протестующе замычала, прижал затылком ее руку. Девушка смирилась с ролью подушки, поскольку момент был слишком удобным для допроса. «Зачем вы вообще все это делаете?» Энджел вопросительно поднял бровь над кромкой чашки. Маргарет подавила всплеск раздражения. «Вам тяжело. Вы сами сказали, что не и не такой, как мистер Лонгсдейл, кто бы он ни был. Так зачем вам вообще рисковать собой? Не похоже, что вам это доставляет удовольствие? Верно, не доставляет. Энджел поставил чашку на столик и взглянул на девушку из-под полуопущенных век. А вам доставляет удовольствие мысль, что нечисть и нежить вольготно разгуливают среди людей? Мало того, некоторые люди еще и готовы навертеть в нашем мире дырок чтобы притащить с той стороны побольше разных тварей. — Нет, но что вы можете сделать один? — Кроме меня есть еще и охотники-консультанты. — Но вы не из их числа? — Нет. — Значит, когда-то вы сняли с трупа такого охотника ваш кинжал, а ваш револьвер и, я думаю, не меньше сотни книг со всяческой магической премудростью. — ехидно заметила Маргарет. Энджел прикрыл глаза и насмешливо улыбнулся. — Ну так э, сняли или нет? — Нет. Из-под ресниц на девушку лукаво сверкнули темные глаза. — Кинжал и револьвер принадлежат лично мне. А в моей библиотеке куда больше сотни книг. Мисс Шеридан задумалась. Он следил за ней, словно умел читать мысли, и теперь ждал. «Когда же девушку осенит верная догадка?» «Но зачем вы прячьтесь от Лонгсдейла, если делаете то же самое? К тому же он сказал, что...» Она прикусила губу, пытаясь сообразить, что же значила эта странная фраза, оброненная консультантом в ответ на вопрос дяди. «Он сказал, а будто знает вас, но не может вспомнить». «Что?» — пронзительно спросил Энджел резко выпрямившись в кресле. Глаза у него вдруг вспыхнули, губы сжались в жёсткую линию, крылья носа затрепетали. Маргарет вздрогнула от удивления. «Ну да, он так сказал, когда дядя спросил, может ли он определить по отпечатку». «Чёртов пёс!» – прошипел Редферн, поднялся, отрывисто бросил. «Ваша защита от Эфрита на месте!» Я достаточно над ней потрудился, чтобы даже эта тварь не смогла сразу её взломать. «Спасибо», — хладком сказала Маргарет. «Надеюсь, дело не в том, что вы с мистером Лонгсдейлом кромные враги, и сейчас вам приспичило вызвать его на дуэль». «Придержите язык, девушка». «Хороший совет, особенно если учесть, что дворецкий Лонгсдейла не будет вечно молчать о том, как встретился с вами в моём зимнем саду». Энджел, уже распахнувший дверь гардеробной, остановился на пороге и вперился в мисс Шеридан взглядом со странной смесью угрозы, удивления и раздражения. «Вы что, мне угрожаете?» — наконец спросил он недоверчиво. «Нет», — резко ответила Маргарет. «Но рано или поздно Дворецкий расскажет о вас Лонгдейлу, если уже не рассказал. А тот вполне может поделиться этим с моим дядей». «И тогда он явится ко мне и учинит допрос». Редферн отступил от двери, но не в гардеробную, а назад к девушке. «Неужели вы только сейчас об этом подумали?» Мисс Шеридан встала и немного дрожа уставилась ему в лицо. Сейчас она впервые его боялась. «Что же, сотрете мне память и сбежите? Вы-то сумеете, я не сомневаюсь». Энджел молчал, и Маргарет в страхе ждала, что же он сделает, хотя сама не знала, что пугает ее больше, что он и впрямь причинит ей вред или что она его больше не увидит, но ответ сразил ее на месте. «Простите», — тихо сказал Энджел, взял ее руку и коснулся губами. Маргарет судорожно вздохнула и покраснела. «Он делал это совсем не так, как прочие джентльмены». Это было гораздо больше поцелуем, чем долгом вежливости или извинений. «Я должен был подумать об этом, Маргарет». Мужчина сокрушенно покачал головой. «Как я понимаю, взгляды родни на тайные визиты незнакомцев к девушкам не изменились». «А нет», — немного ошарашенно ответила мисс Шеридан. «Но я что-нибудь придумаю». В конце концов, притворюсь, что ничего не помню. — У вас не получится. Консультант сразу же поймет, стирали вам память или нет. И он может заставить вас говорить правду. — Ох, но почему вы не хотите им показаться, все объяснить? — Потому что, — мягко, но непреклонно ответил Редфорн, — я всегда остаюсь в тени. И они не должны меня помнить. А. Почему? Потому что охотники, консультанты, должны действовать самостоятельно, привыкнуть к тому, что они одиночки, что неоткуда ждать помощи, разве что друг от друга. Но при чем здесь то, что они не должны вас помнить? — нахмурилась Маргарет. Она не видела в этом логики. Почему вы не хотите им помогать? Я помогаю. Тихо сказал Энджел, глядя на нее так пристально, будто принимал какое-то важное решение. Сжал руку девушки, низко склонился к ней, и ее снова бросило в краску. Он был так близко, что она различила, как потемнели его глаза из-за расширившихся зрачков. «Я создаю для них все». «В каком смысле все?» – ошеломленно спросила Маргарет. «Все», – просто ответил Редферн. Оружие, амулеты, героны, заклятие. Все. Комиссар сидел в холодной темной гостиной, думал и ждал. В доме не было ни единого огонька и не раздавалось ни звука. С самого начала, с самой первой встречи все не просто говорило, орала в голос о том, что он не человек. Но Бреннан храбро закрывал глаза и затыкал уши, Искал объяснения странностям в обычных причинах. Мало ли, чему научишься ради охоты на нежить. Он не задавал вопросов, потому что не хотел знать. И даже когда, наконец, захотел, то спросил не о том. «Неважно, кто научил консультанта всему, что он знает. Важно, кто его таким сделал». «Шестьдесят лет», — подумал Брэннон. «И он не может умереть?» «Любой человек помнил бы такое». Хотя комиссар тут же задумался, они не отшибло ли Лонгсдейлу память после превращения. Вполне вероятно. Но все равно, Натан с трудом мог себе представить, что кто-то добровольно захочет стать такой тварью. А тот, кто мечтает сделать из себя монстра, уж точно не станет биться насмерть с нечистью за людей, которые даже не знают о его существовании. Или станет. Может, это такое самопожертвование? Или наказание за какой-то грех? Биться и умирать? Сколько раз за шестьдесят лет? А сколько еще раз? Ведь впереди бесконечная жизнь. Но зачем? Что его заставляет? Зачем идти на смерть снова и снова, даже зная, что не сможешь умереть? Неужели на свете найдется человек, способный на это по доброй воле? Но кто его таким сделал? Бреннана пробрал озноб. За что и кто приговорил Лонгсдейла к подобной участи? Какой тяжести преступления нужно совершить, чтобы... Хотя, может, дело вовсе не в преступлении. Но комиссар отказывался понимать, что на свете существует некто, способный превратить живого человека в чудовище ради... Неужели ради борьбы с другими чудовищами? Но что же надо сделать с человеком, чтобы получить такое создание? Натан поднял голову. Он уже был не один. Пес постоял у порога, неуверенно переступил с лапы на лапу и подошел. Сел перед комиссаром, не сводя с него мерцающих глаз, и опустил морду на подлокотник кресла. Бреннан смело коснулся густой рыжей гривы. Ему почему-то никогда не приходило в голову, что эту собаку можно потрепать за уши, погладить или почесать ей за гривок. Хотя хвост пса качнулся туда-сюда в ответ на прикосновение, Натан убрал руку. «Ну как там, приятель?» Пес совершенно по-человечески пожал плечами. Брэннон склонился ниже, глядя в оранжевые глаза. Он не знал, каким образом животное заставляет его понимать выражение своей морды. «Казалось бы, за такой густой шерстью и тяжелыми брылями его вовсе не должно быть видно». Он еще никогда не видел это существо так близко, и сейчас, вглядываясь в его глаза, отчетливо ощутил, что там внутри есть кто-то еще. Кто-то, чей взгляд делает собачьи глаза такими разумными. Кто-то, пристально смотрящий на комиссара в ответ. «Я узнаю», — тихо пообещал собаке Натан. «Я узнаю, кто он». Глаза пса понимающе сверкнули. «Я узнаю, кто сделал его таким», — продолжал комиссар. «И я найду этого человека. Найду. Даже если это вовсе не человек». Джен открыла дверь и резким кивком разрешила войти. Пёс ввинтился в щель первым, обнюхал лицо и руки Лонгсдейла и завалился на коврику кровати. Натан замялся на пороге, не зная, как бы обойти, дев двор ведьму. Она насмешливо наблюдала за его муками, не двигаясь с места, так что комиссар, совершенно против воли, рассмотрел ее во всех подробностях. Фигура ее ничем не отличалась от юношеской, сухощавая, подтянутая, жилистая, без признаков бюста и прочих подобающих девушке округлостей. Джен была очень смуглой, с вьющимися черными волосами, Резко очерченными скулами, бровями, челюстью и с тонким острым носом. Вообще, она и без своей маски больше походила на юношу, особенно из-за темного пушка над верхней губой и на висках. «Джен!», Джен" — сухо сказал консультант. Ведьма наконец посторонилась, и Бреннон проник внутрь. «Зато я точно знаю, как она выглядит», — кисло подумал он. «Ну как?» — спросил Бреннон. Я его выследил. — Хм, это хорошо, но я имел в виду вас. — Меня? — озадачился Лонгсдейл. Потом на его лице отразилось понимание. — А, не волнуйтесь, он ничего не заметил. — Тогда чего ж он кинулся? — Он обнаружил мое присутствие, а не то, чем я занимался. — Вы нашли логово? «Это слишком рискованно, и Фрид тут же сменит берлогу. Поэтому я...» Он замялся, пытаясь подыскать слова для объяснения совершенно чуждой человеку вещи. «Я его... М -м, заколдовал», — неуверенно произнес он. «Теперь я могу следить за его перемещениями. Вот почему у меня ушло столько времени». «И сил...» ворчливо добавила ведьма. «Нашли, чем заняться. Следящие чары на ифрита вешать. А если он догадается?» «Не догадается». Лонгсдейл устало откинулся на подушки. «Я внедрил их, когда он пытался меня поглотить». «А, так вот что это было», — задумчиво сказал Бреннан. «А чего ж он вас не сожрал, как э, Фаррелов?» «А вы жалеете?» не удержалась джен я интересуюсь волнует его самочувствие понимаешь ли почему потому что люди так делают это прозвучало почти издевательски но за ее сарказмом натан уловил тревогу да люди так делают а себе под нос буркнула джен а еще Они эфритов вызывают и детей, своего же племени дюжинами для этого душат. До этого мы тоже доберемся. Ну так что, Лонгсдейл, как вы себя чувствуете? Я. с бесконечным удивлением, спросил консультант. Ну да, вы. Вас же чуть не сживал, Эфрит. Лонгсдейл задумался так глубоко, что Бреннону уже почудилось, что тот спит с открытыми глазами. Я в норме. Наконец, постановил консультант. Хотя нужно не меньше десяти часов сна для полного восстановления. «Вы их получите. Завтра с утра я намерен потолковать с моей племянницей, поэтому до полудня вы мне не понадобитесь». Натан потер баки. Э, кстати, а что Эфрит все-таки сделал с фаролами Кеннеди в морге чуть не удушился от результата вскрытия». Эфрит поглотил их жизненные силы. Раньше говорили выпить душу, но технически... Это еще что? Жизненные силы — это то, что удерживает душу в живом теле. Душа отлетает, когда они иссякают. — Какое забористое описание смерти? — покачал головой Брэнон. а А вы? — Что я? — Ну, почему он вас не съел? «Потому что нечисть не может меня убить», — ответил Лонгсдейл, не задумываясь. «Физически? Тело у вас живучее, я сам видел. Но душу-то что ему мешает выпить? Лишить вас этих самых э, жизненных сил? А?» Консультант растерянно замолк. Он перебирал бахрому на покрывале, смотрел то на пса, то на комиссара, то на ведьму, покусывал губу и молчал. «Зачем вы вообще это делаете?» — наконец спросил Брэннон. «Что это?» э, «Всё это. Зачем вы охотитесь за ними? Даже если вас нельзя убить, неужели вам приятно, когда кто-то пытается это сделать? Пусть на вас всё заживает, как на собаке. Чего вы лезете в неприятности?» «Потому что так надо». «Кому надо?» «Надо», — произнёс Лонгсдейл. «Мне нужно охотиться». «Но зачем?» «Я должен». «Кому? Кто вам это сказал?» «Я должен, потому что так надо». Упрямо как ребенок, повторил консультант. «Я всегда охотился». Ведьма напряженно подобралась, но едва она открыла рот, чтобы вмешаться, как пес оскалил на нее клыки. «Всегда это шестьдесят лет?» Брэннон дождался растерянного кивка и уточнил. «А до этого?» «Что до этого?» «Ну, до охоты. Что вы делали? Вы этому учились? Вас завербовали? Как вы стали этим заниматься?» «Я не помню». После долгой паузы ответил Лонгсдейл. «Ну, детство, юность, девушки, приятели, а?» «Нет», — покачал головой консультант. «Я не помню. Я всегда охотился. Всегда». «Потому что так надо». Бреннан поднялся. «Ладненько, усёк. А у Ефрита ничего не зачашется от э, ваших внедрённых чар?» «Не должно. Его структура...» э, «Не надо», — заторопился Натан. «Отдыхайте. С вас ещё шифр в записной книжке». «Я займусь. Завтра же». «Рейдан, проводите комиссара в его комнату». Брэннон огорченно вспомнил, что сегодня ночует не у себя. Тащиться домой не имело смысла, через несколько часов уже нужно было возвращаться в департамент. А «Вы что?» — зашипела ведьма. Едва они вышли из спальни. «Вы это зачем? Вам делать больше нечего». Он сам попросил. «Сам?» А тут и не замечала. Комиссар внимательно посмотрел на девушку. «Неужто за пять лет ни разу не видела того второго?» Джен настороженно молчала, избегая его взгляда. «Не ваше дело!» Наконец с вызовом буркнула она. «Ладно, не мое», — легко согласился Натан. «Пусть так и мучается, пока его прямо во время охоты не скрутят». «А то уж убить-то его нельзя, а вот сжечь дотла, ежели поторопиться». «Без вас шестьдесят лет прожил», — процедила ведьма. «И дальше проживет». Э, «То есть с тобой этот друг не разговаривает?» «Какого черта вы лезете?» и «Я не лезу», — сказал комиссар. «Пока не попросит, ты ж слышала». Ведьма глядела на него из-под лобья, постукивая кулаком по ладони. «Я это делаю не ради того, чтобы навредить», — продолжал Натан. «Я перед ним в долгу за семью Марты и любая его просьба». «Я знаю», — неожиданно перебила Джен. «Я знаю, что иногда он меняется, но другой никогда ничего мне не говорит». «А ты не спрашиваешь?» «Я не лезу, даже когда меня просят». Сухо ответила она. «Если не мое дело...» Натан решил не дожимать, видя, что зерно сомнения посеяно. Теперь надо ждать, пока заколосится. Комиссар шел за ведьмой, мрачно размышляя над тем, как же кому-то удалось начисто стереть Лонгсдейлу память. Он ведь даже и не задумывается. Ему и в голову не приходит задуматься. Ну как же тогда тому-другому удается прорываться, пусть иногда? Кроме того, Бреннону не давали покоя Фарреллы. Точнее то, что и Фрид безуспешно пытался провернуть тот же фокус с Лонгсдейлом. Ведь консультант так и не смог дать объяснение, как барьер в голове. «Меня нельзя убить, и всё. Дальше мысль не проходит». «Прошу, сэр». Ведьма распахнула перед комиссаром дверь спальни и проследила за ним взглядом конвоира. «Желаете ужин? Чай?» горячую ванну можно стереть человеку память рассеченная бровь джен поднялась а что вам уже надо воспоминания можно почистить не воспоминания вообще все можно ее стереть подчистую всю личность наконец определил натан предмет вопроса ведьма нахмурилась вообще наверное можно Неохотно ответила она. «Но я не очень представляю, как. Хотя насчёт шуточек с мозгом и сознанием я не мастер. Я больше насчёт драки и допроса с помощью переломанных пальцев». Натан вдруг вспомнил, как с ней обошёлся, и про драку в ресторане. «Хотя он же не знал? Сама-то как? Смущённо кашлянул он?» «Не откажусь повторить!» Смущённое покашливание перешло в слабый сип и стихло. Натану украдкой еще раз осмотрел ведьму с головы до ног, подавил желание перекреститься и пробормотал. «Это того, извини за утреннее, не знал». «А, в самом деле, не надо всё партить!» Весело воскликнула Джен. И, фыркнув от смеха, захлопнула за собой дверь. Брэннон опустился на кровать и сжал голову руками.